Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют. Тысяча и одна ночь. Двести четвертая ночь. Когда же настала двести четвертая ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что Евнух говорил Камар-Азаману, потерпи, не торопись, но камар заман отвернул от него лицо и произнес такие стихи». Хоть я знающий, но не знаю, как описать тебя. И растерян я, и не ведаю, что сказать теперь. Коль скажу я, солнце заката от красоте твоей. Для очей моих, но закатится солнце всякое, Совершенно так красота твоя. Описать ее, кто речист, бессилен, Смутит она говорящего. Потом Евнух поставил Камара с заманы за занавеской, Висевшей на двери. И Камарас Заман спросил его, «Какой способ тебе приятнее, чтобы я вылечил и исцелил твою госпожу? Отсюда или чтобы я пошел к ней и вылечил ее по ту сторону занавески?» И Евных изумился его словам и сказал, «Если ты вылечишь ее отсюда, это увеличит твои достоинства». Тогда Камарас Заман сел за занавеской и, вынув чернильницу и калам, взял бумажку и написал на ней такие слова. «Это письмо от того, кого любовь истомила, и страсть погубила. И печаль изнурила, кто на жизнь надежды лишился и в близкой кончине убедился. И нет для сердца его болезнного помощника и друга любезного. И для ока, что ночью не спит, нет никого, кто заботу победит. И днями он в пламени сгорает, а ночами, как под пыткой, страдает, и тело его худоба изводит, но гонец от любимого не приходит. А потом он написал такие стихи. «Пишу, и душа моя тебя поминает лишь». И веки сгоревшие не слезы, а кровь струят. Печали страдания на тело надели мне рубах утомления, И в ней я влачу его. Я сетовал на любовь, любовью терзаемой, И нет для терпения местечка в душе моей. К тебе обращаюсь я, будь щедрой и кроткою, изжалься душа моя в любви разрывается. А под стихами он написал такие созвучия. Сердец исцеление любимым единение кого любимый терзает того аллах исцеляет кто из нас или из вас обманщиком будет тот желаемого не добудет нет лучше чем любящий и верный любимому кто суров безмерно и он написал подписываясь от безумно влюбленного любящего смущенного любовью и страстью возбужденного тоской и увлечением плененного комара замана сына Шахрамана, единственный во все времена что среди прекрасной гури избрана Госпоже Будур, чей отец царь Аль-Гаюр, Знай, что ночи провожу я в бдении Одни свои влачу в смущении Больной истощенной, любящей, увлеченной, Многие вздохи испускающей, Обильные слезы проливающей, Любовью плененной, тоской умерщвленной, С душою разлукой порожженной, Страсти заложник, недугов застольник, Я бодрствующий, чье око сном не смежается, Влюбленный, чьи слезы не прекращаются, и огня сердца моего не погасить, а пламени страсти не сокрыть. А потом камар заман написал на полях письма вот какой превосходный стих. «Привет мой из сокровищ благ Господних, тому, кто держит и мой дух, и сердце». И еще он написал. «Хоть слово в подарок мне вы дайте, может быть, меня пожалеете, и дух мой смирится». И правда от страсти к вам влюбленной Считаю я пустым то, что пережил, мое унижение. Аллах, сохрани же тех, кому отдален мой путь. Я скрыл свои чувства к ним в достойнейшем месте. Но вот свои милости послала ко мне судьба, И ныне закинут я к порогу любимой. Я видел Будур со мной на ложе лежащую, Светила луна моя в лучах ее солнца. А потом Камар заман запечатав это письмо, Написал на месте адреса такие стихи. «Письмо ты спроси о том, что пишет перо мое, Поведают письмена любовь и тоску мою». «Вот пишет рука моя, а слезы текут из глаз, И жалуется любовь в бумаге из-под пера. Пусть вечно течет слеза из глаз на бумаге лист, Коль слезы окончатся, польется за ними кровь». А заканчивая письмо, он, наконец, написал еще Я перстень послал тебе, что в день единения я взял своему взамен. Пришли же мне, перстень мой. Потом Камар Азаман положил перстень Сид Будур в свернутую бумажку и отдал ее Евнуху, а тот взял ее и вошел с нею к своей госпоже. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.